Глава 46 Он зарычал так, что закрыть глаза и не усомнишься, что рядом настоящий медведь. Стало дико страшно, но я устала его бояться. «Прекрати!» — повысила голос, упирая руки в боки. «Да что с тобой такое? Ты год назад был больше похож на нормального, чем теперь. Что ты рычишь? Разговаривать разучился?» «Вон вышли отсюда оба!» — раздувал он ноздри в шаге от меня черта с два голос дрожал, но я стояла на месте тебя еще бинтовать нужно, а потом выйдем с удовольствием повисла тишина, в которой мы жгли друг друга взглядами. мне при этом дико хотелось заплакать внутри все хрустело под тяжестью его внимания, но я обуздала дыхание и кое-как сложила в слова «Сядь, пожалуйста Уил принеси бинты Эдан посмотрел на меня так, будто записал против моего имени долг такой величины, что и за жизнь не расплатиться. Потом высокомерно вздернул подбородок и медленно сел. А я не смогла сдержать судорожного выдоха. В четыре руки мы справились быстрее, и я была даже благодарна Уиллу, что он оказался рядом. Рана была ужасной, воспаленная кожа по краям выглядела пугающе, Но Уилл орудовал ножницами и бинтами так мастерски, что становилось понятно. Не в первый раз он видит это все и имеет с таким дело. Когда закончили, я, не взглянув больше на зверя, вышла из комнаты и направилась в кухню. Уилл последовал за мной. «Ему точно не надо в больницу», — обратилась к нему, когда тот вошел в кухню. «Может, нужен рентген? А если кость задета или еще что-то? Инфекция?» «Давай я дам тебе номер дока» перебил он мой поток слов. «А сам?» – растерялась я. «Я доверяю доктору, а ты нет. Имеешь право». «Ну кто я Эйдену?» – моргнула растерянно. «Ты его все?» – сообщил Уилл таким тоном, будто я нерадивая ученица. Вроде умная девочка, а все никак не разберешься. Хотя сегодня было впечатляюще. Я хотела огрызнуться, но в кухню вошел Эйден, В простых домашних штанах и белой футболке, и такой бледный, что его черные глаза блестели. «Тебе понадобится много обработки, чтобы на фото сделать его здоровым, а меня умный», – проворчала я и вышла из кухни. Я слишком заметно выдохнул и опустил плечи, когда Айвори ушла. И сразу же попал под настороженное внимание Уилла. «Тебе совсем плохо?» Я промолчал. Меня порядком достали эти прощупывания на каждый вздох. «Соберись, пожалуйста, с мыслями», — прошел к кофеварке. «Ты будешь входить в курс всех дел, и времени у нас мало». «Хант!» «Ты можешь со мной перестать спорить?» Повернул к нему голову, надеясь, что взгляд достаточно убийственный. «Мне нужно быть уверенным, что ты сможешь подхватить дела. И у тебя на почте документы по Айвори». Он замер, глядя на наполняющуюся чашку. «Перезвони Гранту», — отозвался вдруг. «Он правда почему-то о тебе переживает». Я проследил за ним, пока он удалялся из кухни, вспоминая странные слова Сезара о том, что я не должен пропасть без вести. Тоже. Чашка уже давно была полной, а я все ковырял эти его слова и то, как они отзываются во мне. Черт. Процедил, когда рука дрогнула, и кофе выплеснулось на кожу. В этот момент мимо кухни проскользнула Айвори. Но восторженный писк ребенка разрушил ее планы остаться незаметной и мои не заметить. Я только прикрыл глаза, сжимая кулаки. Рука болела недостаточно сильно, потому что жажда выжигала внутри все гораздо болезненнее. Каждое ее касание оставляло на коже шрамы. Она не видела, но я чувствовал, как они оплавляют душу и хотел еще я бы собирал коллекцию ее прикосновений, царапин и слов. Когда сойду с ума окончательно, это будет все, что мне останется. Я развернулся и направился к камину, стараясь не дышать, но взгляд сам зацепился за девушку в лучах раннего утра в окне гостиной, и я не смог отвернуться. Наверное, это последнее, что хотелось бы увидеть. Мне казалось, сердце остановилось, А я продолжал смотреть, как Айварий стоит на тропинке, прижимая к себе ребенка и улыбается. Я ведь никогда не видел ее улыбку. В горле пересохло, а в груди разлилась тупая боль, и сердце разогналось так, будто в меня снова кто-то выстрелил. Как может быть и жизнь, и смерть в одном? Протяни руку и живи, или уйди и сдохни.